Мистер Свивилер ответил отрицательно. «Ха!» — воскликнул Брас. «Это не суть важна. Если сегодня мало дел, значит, завтра привалит больше. Довольство малым услаждает наше существование, мистер Ричард. Кто-нибудь заходил?» «Только мой друг», — ответил Дик. «Пусть нас, друзья, не забывают», — быстро подхватил Брас. «Пусть льется за столом вино Ха -ха! Ведь, кажется, так говорится в песне». «Славная песенка, мистера Ричард, совершенно в моем духе!» — одобряю чувства, которые в ней воспеваются. «А ваш друг — тот самый молодой человек, что служит в конторе Уизердена, не так ли?» «Да, пусть нас друзья!» «И больше никого не было, мистер Ричард?» «Приходили к жильцу!» — ответил мистер Свивеллер. «Ах, вот как!» — воскликнул Браз. «Приходили к жильцу!» ха, -ха. пусть нас друзья не забывают пусть сльется значит приходили к жильцу а мистер ричард да сказал дик несколько озадаченной игривостью своего патрона и сейчас у него и сейчас у него повторил Брас. ха ха желаем счастья им веселье -ля, ля и труляля. да мистер ричард ха -ха. Э -э. разумеется ответил дик а кто Продолжал брас, перебирая бумаги на столе. «Кто посетил нашего жильца?» «Надеюсь, не дама, а мистер Ричард?» «Строгие нравы улицы Бевис Марк, сэр, когда прелестница склоняется к безумствам и прочее тому подобное, а мистер Ричард?» «Другой молодой человек, тоже от Уизердена. во всяком случае имеет к нему какое-то касательство. Его зовут Кит. Кит!» Воскликнул Брас. «Странное имя. Кит, Кит. Рыба-Кит. Да, мистер Ричард? Ха -ха, э, значит, у него в гостях Кит. Такс». Дик взглянул на мисс Салли, удивляясь, что ей мешает пресечь болтовню Самсона, но, поскольку она не собиралась делать это и, судя по ее физиономии, слушала его с молчаливым одобрением, Он решил, что братец с сестрицей только что надули кого-то и готовится получить по счету. «Мистер Ричард», — сказал Брас, беря со состало письмо, — «не будете ли вы так любезны отнести вот это на пике мрай? Ответа не требуется, но письмо важное, и его надо вручить лично. Обратный проезд запишите за счет конторы. Контору жалеть нечего, делись с нее сколько можно, вот девиз спеца. А, мистер Ричард? <смех> мистер Свивеллер с торжественной медлительностью стащил с себя спортивную куртку, облачился в полуфраг, снял шляпу с вешалки, сунул письмо в карман и удалился. Немедленно вслед за его уходом поднялась с места и мисс Салли. Она сладко улыбнулась брату. Он кивнул ей, щелкнув себя пальцем по носу, и тоже покинула контору. Оставшись в одиночестве, Самсон Брас распахнул Настеж дверь, уселся за стол как раз напротив нее, так, чтобы держать под наблюдением лестницу и прихожую, и начал Бойко с величайшим усердием писать, одновременно напевая отнюдь немелодичным голосом какие-то обрывки музыкальных фраз, которые, по-видимому, имели непосредственное отношение к союзу церкви и государства, ибо они представляли собой мешанину из вечерних псалмов и гимна «Боже, храни короля». И так, с улицы Бевис Маркс, сидел, писал и напевал себе под нос довольно долго, лишь изредка отрываясь от своего занятия, чтобы прислушаться с вороватым видом, не идет ли кто. И после каждой такой паузы принимался напевать все громче и громче, а водить пером все медленнее и медленнее. Наконец, дверь в комнате жильца отворилась и снова захлопнулась, и кто-то стал спускаться по лестнице. Тогда он бросил писать и запел во весь голос, не выпуская пера из рук, покачивая головой из стороны в сторону и улыбаясь ангельской улыбкой с видом человека, совершенно упоенного музыкой. К этому трогательному зрелищу ступеньки и сладкие звуки и привели кита — После чего мистер Браз пение свое прекратил, но улыбаться не бросил и, усиленно закивав головой, помахал пером в воздухе.